Глава 36 шестая. Пристальное кота-внимание. Терентий пожалела о своем поведении уже раз двести, не меньше. Бассина не обращала на него никакого положительного внимания. В смысле, фыркнуть могла, обойти, как будто вместо красавца-кота вот прямо тут находится что-то неопрятное, запросто, не обращать никакого внимания на его слова сплошь и рядом да что, с ней такое? Ну да, да. При первой встрече был грубова, ты отчасти не прав, ворчал Терентий. Но что, так уж прямо обижаться? Да, ожидал совсем другую, а прибыла эта. Должна же она понять, что я был в шоке. Басина же явно придерживалась истины, кому должна я всем прощаю. И даже не собиралась понимать. Сложно готовые размышления и ожидания по собственному облику. Она вполне законно считала, что красиво. А если коту что-то не нравится, то он, во-первых, болван, вкусом не обладающий, а во-вторых, на болванов обращать внимание себе дороже. Зато на всех остальных она внимание обращала очень пристальное. «Еще бы! Ей же тут жить!» Бася даже с забавным растением, принадлежащим Врану, подружилась. «Бедняжка!» — мурлыкала она Доне Розе, поникшей из-за ухода Врана в институт. «Он опять ушел, а тебя не взял. Да ты не переживай. Я уверена, что там, куда он ходит, даже близко нет ни одного растения, хотя бы немного дотягивающегося до тебя по красоте» обаянию и привлекательности. Цветуй, как насмешливо именовал растение Терентий, тут же оживился, кокетливо замахал листиками и явно благожелательно развернулся к бассине. «Ну, другое же дело! Ты и так была красива, а сейчас вообще неотразима!» — похвалила эти усилия добродушная Бася, которая всегда была уверена в том, что доброе слово и цветочку приятно. Таня первым же утром после прибытия басины, обнаружила, что её традиционные ранние посиделки с Шушаной привлекли и кошку. Ну уж привычно устроилась на уголке стола, поджидая подругу, а басина уютно разлеглась на диванчике. «Доброе утро!» — поздоровалась Таня, заходя в кухню. «Шушаночка!» «Тебе какой сыр доставать?» «Бася, а ты что любишь на завтрак?» «А ряженка или кефир есть?» «Очень для шерстки полезно!» Таня без возражений налила в блюдце ряженку и поставила на стол. Их с шушаной посиделки регулярно пополнялись гостями дома. Но с Басиной не было ощущения того, что рядом гостья. Она как-то очень гармонична, вписалась в их компанию. Шушана как раз рассказывала о том, что Тишинор еще затемно помчался в терем, чтобы проверить свои травяные посадки и заодно подготовить землю для чего-то огородного. «Он выпросил у сокола одного из воронов-штрафников для вскобки грядок. Так второй чуть не плакал, просил, чтобы его взяли», хихикнула Шушана. «Сбежать хотят», — предположила Таня. «Это само собой», — хладнокровно кивнула Норуш. «Но сейчас речь о другом. Там же три вороницы». «Ой, да, как-то я про них запамятовала», — удивилась Таня. «А, поняла. Я туда заходила буквально вчера, но никаких признаков воронец не видела. Вот и решила, что их уже домой вернули». «Нет, что ты! Сокол ждет их главу. Вот приедет он». «Тогда ему и вручат этих белокрылок». «Звучит, как название насекомого вредителя», — мурлыкнула басина, отрываясь от ряженки. «Не смотрите на меня так удивленно. У меня была хозяйка, которая любила комнатные цветы и постоянно боролась с этой белой пакостью». «Вот и правильно, что боролась. Тишинор их терпеть не может. Хорошо хоть, что в нашем доме такое не заводится, — порадовалась Шушана и продолжила. А эти вороницы, хоть и не мошки, но пользы от них примерно столько же. То есть один только вред. То верещат, то визжат, то рыдают, то воронов достают, издеваются над ними да так, что даже с шайр проникся. Представляешь, как эти курицы доставали, бедолаг! Уй да!» — Таня прекрасно понимала, что Шайр от сочувствия к воронам далёк примерно так же, как от балетных па на сцене Большого театра. «Сильно издевались!» — живо заинтересовалась Басина, которая никогда не упускала шанса поучиться чему-то новому и интересному. «Очень! Я не знаю, как эти бедолаги краснеть со стыда не начали. Это при учёте того...» что у них шкурка сероватая. — Действительно, бедняги! — невольно посочувствовала братьям-воронам Таня. И куда в результате воронец отправили? — Сшаир поговорил с соколом, и тот разрешил их перевести в подвал под гусятником, раз не разумеют, так что они там трубы полируют. — Что делают? — изумилась Таня. — Трубы снаружи чистят, они же металлические, но от того не блестят. А у Шайра в борьбе со звуковым сопровождением этих пташек такой перфекционизм появился, просто сил нет. "Ну, а даже какой умница", уважительно протянула Бася. "Надо с ним получше познакомиться". Этот план она осуществила в тот же день. Таня ушла на работу. Вран уехал в институт вместе с накормленным завтраком Иваном, которого Бася специально разбудила и дотолкала до холодильника. Крамеш сопровождал Соколовского, Карина отправилась полетать в тренировочном коридоре, норуши разбежались по своим многочисленным делам, прихватив Гудине для переноски каких-то тяжестей. Совушка улетела с ним, Терентий попадался под лапы раз восемь, пока не изстрадался и не отправился с горя поспать, а как раз прибыл за новой книгой. У него, как у любого запойного читателя, потребность в новом и интересном только возрастала, так что Танина разрешение приходить и брать в книжных шкафах все, что он хочет, было истинным спасением. Змеевич с утра переделал все свои дела и с нетерпением ожидал встречи с истинными драгоценностями, Небольшими, но немыслимо емкими вместилищами слов атмосфер, времени, пространства и их обитателей. Кошку он уже видел. Предупреждение сокола о том, что с ней нужно обращаться исключительно уважительно, прекрасно помнил. Не уважать и не собирался. Так что, вежливо поздоровавшись с босиной, прополз мимо к книжной сокровищнице, устроенной так что как только он переползал порог коридора, сразу оказывался у шкафов. «Какое забавное существо!» — порадовалась любопытная басина и отправилась приручать змеечку. Когда Таня вернулась с работы, то узрела потрясающую по силе картину. В коридоре у окна застыл в полуобороте шайр с книгой в руках, его хвост был свернут в несколько красивых завитков, а в их центре возлежала Бася, которая там дремала. «А мне еще говорят, что я наглый!» выступал в отдалении Терентий, впрочем, довольно негромко. «Да мне до этой наглости 5 верст, и все по стенке вверх!» «Мы просто поговорили о книгах, потом еще поговорили!» рассказывала после ужина очень довольная Басина. Потом Шайр отправился к себе. Потом уже к вечеру принёс прочитанные тома. А сам ужасно хотел посмотреть, что же будет дальше в новом романе, который он недавно взял из шкафа. Он так с ним и ползал везде. И я решила его пожалеть. Взяла и уснула на нём. Он, бедный, даже обрадовался, что можно почитать, «Никуда не надо ползти и возвращаться в тот бедлам, который у него в подвале творится. Короче, такая оказалась трогательная змеюшка. Очень мне нравится». С Шайру тоже неожиданно понравилось ощущение кошачьей теплой шкурки и ритмичного мурлыканья. Он невольно припоминал это и неосознанно свивал из хвоста кольца, похожие на те, в которых спала кошка. «Вот удивительно!» — думала Таня. «Вроде кажется, что я их знаю. А приходит кто-то новый, и открываются новые грани, да такие необычные». Она машинально приоткрыла уголок одеяла, пропуская под него Терентия, который нес к ней свою обидушку. Но по дороге решил просто поспать и решила, что непременно предоставит басине, новую возможность общения с трогательной змеюшкой. Утром шел дождь, и Таня порадовалась было, что у нее выходной. Хотелось просто выспаться, уютно, нежесть под одеялом. Но тут у входа в гостиницу послышался какой-то шум. А к Тане спешно прибыла Шушана с известием о том, что прибыли отец и брат Аури и требуют немедленно предоставить им Уртяна. «Очень ругаются, топают ногами, оба в людском виде!» «Так Тян же в командировке!» «Я знаю, сказала им об этом, но они и слушать не желают!» Нор уж осуждающе покачала головой. Пришлось выбираться из-под одеяла, одеваться и идти выяснять, что там не так родичем любимой лисицы их травника. «Немедленно вызовите вашего негодяя Уртяна!» Гомонил красивый, видный, рыжеволосый мужчина, который явно хотел пройти к лестнице, но не имел никакой возможности это сделать, так как его сторожили гуси и мрачноватый тип с золотыми глазами. «Доброе утро!» — начала была Таня. «Да какое оно доброе! Если ваш гад украл мою дочь!» — прорычал лис. «Уртян в отъезде?» «С моей ауре!» «Вовсе нет. Он улетел вчера на самолете на Алтай». «С моей Аури», — настаивал разгневанный папаша, а его сын внезапно заинтересовался. «Погодите, вчера? Он вчера улетел? А во сколько?» «Рейс у него был ночью в половине первого, точнее, в тридцать минут первого». «Вчера или сегодня?» — снова спросил брат Аури, которого звали Арун. «Вчера, конечно, я же вам сказала. Его нет уже больше суток. Да что происходит?» «Отец, похоже, это не он». «Да как же не он? Кому еще это могло быть нужно? И вообще, как я могу быть уверен, что он долетел на Алтай, а не рыщет где-то в подмосковных лесах, заводя подальше мою аури? Позвоните ему», — приказал он Татьяне. «Пусть включит видео и покажет, где он находится». «Сначала вы мне объясните, что происходит», — бестрепетно ответила Таня, которая и не собиралась сходу бежать, И выполнять все требования, Лиса. С чего бы? Да что происходит? Что происходит? Что вам непонятно-то? Рыкнул, разъярившись проволочкой старший лис. У меня дочь пропала. Вчера из института ушла и все, домой не вернулась. Мы оббежали, обзвонили всех ее подруг и друзей и знакомых. Много раз звонили Уртяну, но он не брал смартфон, продолжила Рун. Конечно, не брал перебила его Таня. «Если он в тайге и в истинном виде, так как он может воспользоваться смартфоном?» «Да вы его просто покрываете. Вы что, не знаете, что я запретила Ауре выходить за него замуж, пока она не закончила обучение и не устроилась на работу?» Уртян говорил об этом. Спокойно ответила Татьяна. «Так вот, этот лесной голодранец, прорычал отец Ауре, просто решил украсть мою дочь «Жениться на Нехе и поставить нас всех перед фактом!» И для этого обманулся коловского приобрел на его средства билет в горно-алтайск взял задание на розыск трав, — усмехнулась Таня. «Да ладно вам! Я понимаю, что вы расстроены. Но если бы Уртян действительно решил бы это сделать, то ни почем не стал бы подставляться с начальством». «Не делал ничего такой мой лишь!» Выскочила из ближайшего угла Муринка. «Не делал! Зачем вы на него ругаетесь?» В бросок опытного охотника был точен и ловок. Муринка только пискнула, оказавшись в руках отца Аури. «Это же ты-то, мышь! Ну, конечно, ты!» Аури мне прямо все уши пропищала про маленькую мышку, которая приручила Уртиана. Зло сощурился рыжеволосый тип. «Так вот!» «Если вы мне немедленно не найдете дочь я ей». Он чуть крепче сжал руку, в которой держал Муринку, и тут же его запястье оказалось оплетено концом хвоста с шайра с такой силой, что агрессор взвыл, невольно разжав руку. Нет, он попытался перехватить норушинку другой рукой, но ему не дали такую возможность. Его ноги оказались стоящими вовсе не на мраморном полу, а в чем-то зыбком. Он отпрыгнул от этого места, но, увы, сделать это было невозможно, так как Пол попросту втянул его ноги выше щиколоток. Отец! К нему на помощь кинулся Арун. Он был отброшен одним из гусей, тогда как второй гусь доставил Муринку в руки к Тане. «Да как вы смели!» Зрелище возмущенных и разгневанной Татьяны, у которой в руках мелко дрожала обычно бесстрашная Муринка, «Было практически уникальным. Вы пришли с просьбой, а закончили угрозами?» Допустите «Да же меня!» — бился Лис, пытаясь высвободиться. «У меня пропала дочь. Мне нет до вас всех никакого дела». «Отпустите отца. Он просто сам не знает, что делать. Вот и вспылил», — пытался оправдать родителя Арун. «Вспылил, напугав ни в чем не повинную Муринку? А если бы он ей что-то повредил?» «Вы хоть понимаете, что тогда он целым отсюда просто не вышел бы?» Грозно сверкнула глазами Татьяна. И тут ей припомнились обстоятельства знакомства Тяночки и Аури. «Так, стоп! А у того лиса, который ее все пытался отсюда увести. вы уточняли, не знает ли он, где Аури?» «У Нурая? Конечно. Он сейчас гостит у родственников. Саури не виделся давно». «Они же поссорились. Да и вообще он из хорошей семьи. Мы их уже давным-давно знаем», — заторопился с ответом Арун. «Чудесно. А вы проверили эту информацию?» Таня увидела переглядывание родственников Фаури и нахмурилась. «Значит, Уртяна, который всегда уважал и пальцем никогда не тронул вашу дочь, вы подозреваете и требуете доказательств?» «Анурая!» который силой ее пытался уволочь против ее желания, который якобы лучше всех знает, что Аури нужно. Вы характеризуете как хорошего лиса из хорошей семьи? Так? «Э -э, да», — признала Рун. «Так-то вам нужна ваша Аури», — с горечью спросила Таня, успокаивая Муринку и покосившись на очень и очень сердитую шушану, выглянувшую из угла, и упершую лапки в бока абсолютно людским жестом. «Вы же только что поставили выше нее ваши предрассудки и пристрастия!»